Глава тридцать седьмая. Утренняя дымка еще не развеялась. На улице было слякотно, промозгло. Всю ночь шел то ли дождь, то ли мокрый снег. И сейчас проезжающие экипажи окатывали тротуары грязным месивом, что вырывалось из-под колес. Луначарский стоял у парадной особняка, рядом с ним ежилось от порывов холодного ветра леся. «Привези мне дитя в целости и сохранности!» князь коснулся рукой ее щеки. «Не подведи, Леся, я верю в тебя и верю тебе!» «Конечно, ваша светлость!» «Тогда доброго пути!» Знахарка забралась внутрь и карета тронулась. Когда же повозка скрылась за поворотом, князь вернулся в особняк. «Гришка!» — позвал лакея. «Да, ваша светлость!» «Дойди до Софьи Прокопьевны. Она как вчера ушла, так и не возвращалась. А новостей, поди, накопилось много!» Сие пробормотал скорее себе. Желалось ему подробного рассказа о том, как враг старинный пал духом стараниями ведьмы. «Все непременно?» Граф же продолжал сидеть в камере канцелярии в ожидании очередной встречи, но теперь уже с вампирами собрания. Три бравых господина при полном параде явились спустя час выглядели согласно положению, манеры на высшем уровне не лишены жеманства. «Доброго утра, мистер Блэр!» Все трое опустились на заранее принесенные стулья. «Доброго, судари!» — ухмыльнулся граф. «Нам поведали всю историю. Есть в ней ложные обвинения, но это, увы, не отменяет всего остального. Вас осудят. Томить долго не будем, все же вы благородных кровей!» Уверен, мотивы были серьезные, когда решились прибыть в Империю Тайна. Но нас сие уже не касается. Закон есть закон. Я понимаю. И готов отвечать за свои действия. Лишь бы суд был справедливый. К вечеру вас сопроводят на слушание. Снисходительно улыбнулся вампир с длинными волосами цвета спелой пшеницы. И будьте добры назвать ваше настоящее имя, кое было дано при рождении. Истинный возраст и род занятий. Марк Целли, 2073 года. Легионер войска Помпея. Помпея? Вступил второй из троицы. Воевали с Цезарем, выходит. Хищно улыбнулся. Знакомо, знакомо. Бывали в тех местах? Блэр изобразил удивление. О да, бывал. В составе легиона, с которым мы перешли Рубикон. Примечание: начало второй гражданской войны в Римской империи Цезарь против Помпея. Весной 149 года до нашей эры войско Цезаря перешло пограничную реку Рубикон, что и ознаменовало начало войны. Конец примечания. Кто бы знал, что все затянется на целых четыре года? Благоговейно закатил глаза под лоб. На что Элвин лишь покачал головой. С каждой минутой его положение становилось все хуже. Судья будет очень. Очень рад, продолжил Русый вампир. Не каждый день на скамье подсудимых оказывается враг Римской империи. Блэр снова ничего не ответил. Что ж, господа, третий быстро смекнул, что к чему и поспешил подняться. Пойдемте, надо бы подготовиться. До вечера, мистер Блэр. И они удалились, но настроение вампира за время короткой беседы явно улучшилось. Кажется, сегодня придется многое вспомнить, а что-то и пережить. А в поселении ведуньей жизнь шла своим чередом. Правда, для всех, кроме Катерины. Она уже не знала, куда ей деваться с детьми. Выходить за пределы деревни было никак нельзя. Охотницы, отправленные старейшиной, все не возвращались. Сара тоже сникла, ибо каждый новый день приближал к расставанию с никанором «Мисс Митчелл!» Катя посмотрела на угрюмую экономку замешивающую тесто на блины. «Почему думаете, что Никанор оставит вас?» «Что?» — вынырнула из мыслей. «О чем вы?» «Да уж не таитесь!» — улыбнулась девушка с разросшейся седой прятью. После лечения Ульяны седых волос прибавилось. Как объяснила ведунья, такова плата за ворожбу. Раны лечит, а время забирает. «Вы сами на себя не похожи?» «Так-то я обычно в грустях, печалях». «Он не оставит стаю. Он вожак». В уголках глаз блеснули слезы. «Никонор для них все». «Вы говорили с ним об этом?» «Говорила ли?» Уставилась с удивлением на Катю. «Толку. Только душу бередите ничего больше. Он тоже молчит. А коль так, значит сказать нечего хорошего». А я, кажется, осознала важность откровений. «Но уже поздно. Раньше бы сказала, что лучше поздно, чем никогда, но сейчас сама не знаю, что лучшее». Вдруг раздался стук в дверь. Катя открыла, а на пороге стояла Ульяна. «Доброго дня, старейшина!» — графиня склонила голову. «Проходите, пожалуйста. Я и тут постою, благодарствую. Катерина, помнится, вы как-то обмолвились, что давненько на могиле родимых не были. Это так? «Да так, как вышла замуж, так и все. А хотели бы...» Тут сердце у девушки ёкнуло. «Но могу ли? Можете, я бы вас сопроводила. А как же...» «Со мной вам бояться нечего, графиня. Вам скоро предстоит долгое путешествие. Кто знает, вернетесь ли обратно. Посему почтить память усопших надо бы». И на бледном лице девушки появилась неуверенная улыбка. Как же мечтала она посетить могилы дорогих сердцу людей? «Когда?» «Сейчас. Времени все меньше». «Хорошо», — засуетилась Катя. «Минуточку, пожалуйста», — и подбежала к Саре, а та сходу заявила. «Поезжайте, графиня, за детей не переживайте, тут они защищены». «Благодарю». Катя быстро накинула бурнус и поспешила на улицу. Ульяна стояла под открытым небом, дождь моросил, ветер трепал черные волосы старейшины. «Кладбище далеко», — пролепетала девушка. «Полдня пути отсюда. Руку дайте», — строго глянула на нее женщина. А когда коснулась ладони Кати, все слилось вокруг, окутал двоих туман густой, запахло то ли гарью, то ли еще чем, но скоро туман рассеялся, и стояли они уже на сырой кладбищенской земле. «Как?» – растерялась Катерина, закрутила головой. «Идемте!» – подхватила ее под руку Ульяна и повела за собой. Через минут пять добрели до небольшой часовенки, за коей виднелись деревянные кресты. Захоронение на четыре могилы выглядело покинутым, однако могилы были ухоженные, ни травы сухой, ни листьев. Катя дрожащими руками коснулась оградки, присела на грубо сколоченную скамейку и разрыдалась. Счастливое прошлое, кое погребено отныне глубоко под землей. «Неужто дядюшка приходил?» С надеждой глянула на Ульяну. «Увы, дядя ваш, как продал поместье, так укатил обратно в столицу. Кто же тогда за могилами ухаживал?» Но старейшина словно не услышала вопроса. «Знаешь ли ты, как погибла твоя семья? Волки напали...» Сквозь всхлипы пробормотала Катерина. «Волки? Да нет, не волки это были». «Что?» Сразу поднялась, лицом стало еще бледнее, чем обычно. «В то время разбойничала в лесах шайка оборотней одиночников, вроде тех, кто напали на ваше имение, графиня. Вольные с ними бились порою не на жизнь, а на смерть, но те уступать не хотели, больно удобно устроились». Напрашивались разнорабочими в дома помещиков, а после требовали двойную, а то и тройную плату за труды свои сомнительные. Кто отказывался платить, тех наказывали, и батюшка ваш не захотел платить. Все сошлось одно к одному, вольные прижали шайку, а без денег уходить им не хотелось. Вот и озверели, решили под конец кровавую бойню устроить. «Вам очень повезло, Катерина, в ту ночь». «Это еще вопрос», — провела пальцами по кресту матери. «Лежала бы сейчас с ними, ни боли, ни печали. И что же, эти изверги продолжают творить беспредел?» «Кто знает, ушли они, а куда одному Богу известно?» «Даже детей малых не пощадили». Слезы полились еще сильнее. «Для таких одичалых нет разницы». И повисло молчание. Девушка смотрела на могилы, а сердце кровью обливалось. «Если уеду я, что с могилами станется?» «Мои подопечные продолжат ухаживать за ними». «На кой вам это морока?» «Они погибли от лап созданий сверхъестественных. Тут и наша вина есть, не уследили. Тогда слишком много с кем бороться приходилось. Лес кишмяки шел иродами, кровь портили всем». «Молодых ведуньи утаскивали, детей из деревень воровали. Посему долг наш позаботиться о несчастных хотя бы после смерти». Боли Ульяна не мешала. Пусть девочка попрощается с семьей как должно. А та все сидела, плакала, вспоминала. Мать, отец, сестра, братья. Не стало их, и вся жизнь перевернулась с ног на голову. Пошли беды за бедами. «Но вечно сидеть не будешь». Потому спустя час старейшина вернулась. Пора возвращаться, графиня. Там вы куда нужнее. Да. Коротко кивнула Катя и поднялась. В поселении очутились так же внезапно. Только вот Ульяна немедленно нахмурилась, что-то почуяла кого-то. Как раз у дверей дома старейшины дожидались охотницы. Две статные молодые девушки в черных платьях с воротом под самую шею о чем-то тихо-тихо переговаривались. А когда подошла Ульяна с Катериной, они поклонились, и сейчас Катя увидела черные штаны с высокими сапогами, кои выглянули из-под юбок. Юбки-то, оказывается, с разрезами, чуть ли не до бедра. «Кто здесь?» — сходу спросила главная ведунья. «Иноземцы», — выпрямилась одна из охотниц. «Но говорить желают только с вами. Нам позволили лишь сопроводить себя». «Много ли?» — трое упырей и два ведуна при них. «Хорошо. Пускай дожидаются». Затем повернулась к графине. «А вы ступайте в дом, к детям, и не высовывайтесь, изба защищена силой особой, разрушить ее под силу далеко не каждому». Катя тотчас поспешила в дом, где ее встретила обеспокоенная Сара. Она тоже почуяла чужаков. «Неужто по нашей душе прибыли ироды?» засуетилась перепуганная девушка. «Боюсь, что да, графиня, но вот кто они, не знаю». «А Никонор где?» Ушел, опустила взгляд экономка. Как ушел? Куда? В свою деревню. Поговорили мы. Но что же это? Не переживайте за нас, Катерина. У каждого своя дорога. Моя? Сопровождать мистера Блэра, его везти в стаю. Да быть того не может. Он ведь к вам со всей душой, никак прогнали? Хотела, печально улыбнулась Мичул, но не понадобилось. Сам ушел. Как услышал, что я с ним не останусь, не брошу семью хозяина, так и ушел. Молча. Но я не сержусь на него. Самое страшное после болезни и смерти, что может помешать любящим, это выбор. В нашем случае выбор был неизбежен. И от чего все так происходит? Опустилась Катя на лавку, тут и Маша подбежала. Близнецы тем временем тихонько посапывали в просторной люльке. Ни у кого что-то счастья нет. На это Сара тяжело выдохнула и подошла к окну. Одному богу было известно, что творится в ее душе. Отворился там страшный силы ураган. Болело сердце, зверь хотел выть, но Митчелл сдерживала его. Однако через минут пять женщина встрепенулась, засуетилась, а причиной тому стали незваные гости, что пожаловали в поселение. «А причиной тому стали незваные гости, что пожаловали в поселение». Шли они сейчас в сопровождении Ульяны с охотницами прямиком к их дому. «Что с вами, мисс Мичел? подскочила Катя. «Глазам своим не верю». Растерянно потрясла головой та и снова посмотрела в окно. И тут дверь распахнулась. В избу вошли все, кроме охотниц. «Сара митчел расплылся с широкой улыбкой некто в темном плотном плаще. «Герцог?» уставилась на него собственной персоной. «Что вы здесь делаете?» Дошла до нас телеграмма, и, честно говоря, совсем не радостная. «Где же он? Где этот неугомонный искатель приключений? Пусть объяснит мне, почему я должен был срываться с места и нестись на всех парах в это воистину дикое место!» Затем глянул на старейшину. «Прошу прощения, мисс, не в обиду сказано!» Высокий господин снял капюшон. Катерина все это время стояла за стеной, она осторожно выглянула из-за укрытия. Мужчина находился к ней спиной, и первое, что бросилось в глаза, это длинные русые волосы, заплетенные в косу. «Мистер Кайер, от хозяина не поступало вестей уже давно. Мы оказались...» в крайне неприглядном положении и лишь благодаря ведуньям северных земель остались живы, нас приютили, дали крышу над головой. — Так, — нахмурился герцог, — я, кажется, понял, почему Марк отправил нас именно сюда. Что ж, «Тогда не будем терять время. Как только стемнеет, друиды перенесут нас в порт, там уже поднимемся на корабль. А сейчас будьте добры, познакомьте меня с супругой Марка. Не терпится увидеть это смелое создание, согласившееся разделить судьбу с нашим Блэром». И усмехнулся. «Доброго дня, герцог». Катя сама вышла. Мужчина развернулся Яша аж остолбенел. Да и графиня залюбовалась необычной внешностью вампира. Глаза синие, высокий лоб, мужественный подбородок и немного изогнутая лекала губ. Взгляд, притом, у герцога был спокойный, ни холода, ни надменности. «Доброго, графиня!» Подошел к ней и протянул руку. Когда же она коснулась своей горячей ладонью его прохладной руки, Кайер невольно улыбнулся, словно удивился чему-то. «Катерина Петровна, ок...» Хотела назваться, но сразу поправилась. «Блэр!» «Кайр Сомерсет Легко дотронулся губами пальцев девушки. «Теперь мне очевидна озабоченность Блэра. Ох, и повезло, пройдохи!» «Вы прибыли, чтобы...» Глянула на него с прищуром. «Чтобы перевести вас, всех вас, в Соединенное Королевство!» «Но как же, мистер Блэр? Что будет с ним?» И снова герцог удивленно вскинул брови. «Он бывалый вампир, сдюжит, полагаю. А вот вам наша помощь куда нужнее, Катерина!» На что она смущенно кивнула. Перед взором такого мужчины сложно было не робить. И почему-то не было страха, хотя поостеречься стоило бы. Катерина вскоре поняла, от чего есть робость, но нет страха. Во взгляде дела тот словно проникал в душу, обволакивал изнутри и оставлял чувство тепла. «Два...» как их обозвал герцог Друида, тоже сняли капюшоны. Молодые мужчины с аккуратными бородами, в странных одеждах, на вроде поповской рясы с длинными рукавами, только цвета темно-зеленого и сама ткань куда плотнее. Они посмотрели на Ульяну, после чего один из них снял заплечный мешок и вынул оттуда толстую книгу в кожаном переплете. Мир ради оказаться на ваших землях!» произнесли с явным акцентом. «Правду говорят, север русский напитан магией. Она бьет из недр земли. Для нас это бесценный опыт и редчайшая возможность ощутить всю мощь этой магии. А гремуар, — протянул Ульяне книгу, — дар, здесь содержится сила наших предков». «Благодарю». Было видно, старейшина не ожидала такого, она с особым трепетом приняла книгу. «Позвольте показать вам наши письмена. Для нас честь обменяться мудростью с великими кельтами». И те кивнули. Старейшина сопроводила друидов строение, под которым в потаенных подвалах хранились книги ведуней северных земель, как и мощи самых сильных из ворожей. А Катерина в обескураженная отправилась к близнецам. Мальчики проснулись и требовали мать. Герцог же не утерпел и последовал за ней. В телеграмме было написано только про дочь Марка. Сара устремилась за ними. «Мисс Митчелл», — растерянно улыбнулся Кайр, — «вы никак матерью стали?» «Вот уж не ожидал. Два бравых волка!» «Это сыновья графини», — нехотя прошептала экономка. Герцог услышал такое, лишь широко раскрыл глаза, какие-либо слова тут были излишни и поспешил вернуться в кухню. Катя же покраснела от стыда. «Само собой, вампир все понял, видимо, так же теперь считает ее легкомысленной и легко доступной особой, но какая уже разница? Главное поскорее покинуть Россию, защитить детей». Через час графиня вернулась, мальчики с Машей остались под присмотром Сары. «Могу обратиться к вам, герцог?» Скромно встала в дверном проеме. «Для вас просто Кайр, никаких герцогов или мистеров, я настаиваю». Странно, но взгляд его не изменился. Такой же спокойный и добродушный? Да, именно добродушный. И почему вы все еще стоите? Присаживайтесь, Катерина. Она прошла к столу, опустилась на лавку. Кайр! Кое-как выдавила из себя. Из ваших уст мое имя прозвучало на удивление красиво. Мужчина явно пытался снять повисшее в помещении напряжение. Слушаю вас. Мне страшно. «Страшно, что будет дальше». «Ничего не бойтесь», — подался вперед и сложил руки на столе. На безымянном пальце красовался старинный перстень с камнем цвета индиго. «Мы прибыли с благими намерениями. Марк для касты — персона важная и нужная, и помощь его семье — наша скромная плата за его многовековую поддержку». «Где же мы будем жить?» «Или в графстве, или, если пожелаете...» «Каста предоставит вам дом со всеми удобствами. Я бы советовал второе. Там вы будете под надежной защитой спокойно дожидаться возвращения супруга». «А он вернется?» Печально усмехнулась Катя. «Должен. Но случиться может всякое. Даже вампирам есть чего опасаться. Мы говорили ему, что, отправляясь тайно в Империю, рискует всем, что старые враги не дремлют. «Однако он был, как всегда, упрям, уж простите за прямоту, но муж ваш — редкостный осел!» и тихонько как-то поребячуски захихикал. «Вы давно знаете мистера Блэра?» «Дольше, чем хотелось бы!» И опять улыбка. «Я его патрон! Представляю интересы Марка в касте!» «Даже не могу себе представить, как это — жить века! Сложно, наверное!» И бросил он на него стыдливый взгляд. «Сложности вскоре уступают место элементарной скуки Катерина. Вампиры, особенно великовозрастные, все равно, что избалованные дети. Мы начинаем хандрить, капризничать и требовать каждый раз новых развлечений. Вы только представьте, сидят благородие в креслах с закатанными под лоб глазами и томно вздыхают, а слуги суетятся вокруг них, суетятся!» На сей раз засмеялась Катя. «И правда забавная картина». «Вы тоже?» «Наконец робость прошла». «Сидите и томно вздыхаете?» «Эх, бывает и такое. Каюсь». «Как же спасаетесь?» «Ищу смысл в том, в чем его давно потерял. Снова и снова». Вдруг глаза его потемнели, а довольство сошло. «В этом я завидую Марку. Старый пес нашел так и смысл». «Наверное». Катерина же резко погрустнела. Сумерки тем временем опустились на деревню. Через час в дом вошли вампиры из сопровождения герцога и друиды. «Пора, мистер Кайер», — молвил вампир из охраны. «Собирайтесь, Катерина!» Герцог поднялся и направился к двери. «Мы ждем вас на улице!» Графиня же вошла в комнату и обнаружила тихо рыдающую Сару. Глаза ее сияли багровым, а слезы лились по щекам. «Мисс Митчелл!» Кинулась к ней Катя, крепко обняла. «Простите за этот момент слабостей», промокнула глаза платочком. «Нам пора». А слезы никак не хотели останавливаться. «Мне жаль», прошептала, ибо у самой ком горло подкатил. «Мне тоже». Они быстро собрались, поклажа особо и не было, так, пара чемоданов с детскими вещичками. Катерина взяла Сашу и Машу на ручку, а экономка Мишу. Вампир и герцога помогли с чемоданами. «Готовы?» — обратился к дамам-друид. При них же и Ульяна стояла. Старейшина коснулась головы Катерины. «Найди свое счастье, девочка. Оно рядом. Осталось разглядеть». И улыбнулась. «Спасибо вам. Спасибо за все». Графиня прижала сына к себе. «Да». Перевела взгляд на друида. «Готовы». «Тогда возьмитесь все за руки». А Сара все смотрела в сторону ворот. Все ждала, хоть и понимала, нет смысла ждать. Не придет. Друиды заговорили на непонятном для Кати языке, но тут присоединилась к ним старейшина, закрыла глаза и зашептала. Тотчас засверкали над ними молнии, ветер поднялся и откуда ни возьмись появился черный туман. Окутал всех, после чего обратился вихрем. Казалось, прошла от силы минута времени. Когда же туман рассеялся, стояли они уже в порту на пристани, а напротив возвышался огромный пассажирский корабль. Из труб Коева ворвались клубы пара. Катя такие видела, разве что на картинках. Вид судна завораживал, сердце так и вовсе готово было выскочить из груди. — Пора на борт! — покосился на графиню Кайер. — Позвольте! — подхватил ее под локоть и помог подняться по корабельному трапу. Старпом принял из рук герцога билеты, после проводил господ на палубу, где располагались их каюты. «Прошу!» – вампир открыл дверь в каюту. Внутри было просторно и уютно. Две кровати, даже детская кроватка имелась, диванчик с парой кресел и стол. А на столе уже дожидался нехитрый ужин, и запахи витали совсем непривычные. «Располагайтесь, Катерина!» – повернулся к девушке герцог. «Если что-то понадобится, я в соседней каюте». «Благодарю», и посмотрела на него так проникновенно, что умудрилась смутить. Кайр аж галстук поправил, ибо тот начал вдруг давить. Через мгновение вампир покинул каюту.